Глава 9 однако лишения, вернее, трудности жизни в Ловуде, становились все менее ощутимы. Приближалась весна, она пришла незаметно, зимние морозы прекратились, снега растаяли, ледяные ветры потеплели. Мои несчастные ноги, обмороженные и распухавшие в дни резких январских холодов, начали заживать под действием мягкого апрельского тепла. Ночью и утром, Уже не было той чисто канадской температуры, от которой застывает кровь в жилах. Час, предназначенный для игр, мы теперь охотнее проводили в саду, а в солнечные дни пребывание там становилось просто удовольствием и радостью. Зелёная поросль покрывала тёмно-бурые клумбы, и с каждым днём становилось всё гуще, словно ночами здесь проносилась легкокрылая надежда, оставляя на утро всё более явственный след. Между листьев проглянули цветы, подснежники, крокусы, золотистые анютины глазки. По четвергам, когда занятия окончались, мы предпринимали далекие прогулки и находили еще более прелестные цветы по обочинам дороги и вдоль изгородей. Я открыла также бесконечное удовольствие в созерцании вида. Его ограничивал только горизонт, открывавшегося поверх высокой, утыканной гвоздями ограды нашего сада. Там тянулись величественные холмы, окружавшие венцом глубокую горную долину, полную яркой зелени и густой тени. А на каменистом темном ложе ее шумела веселая речушка, подернутая и сверкающая рябью. Совсем иным казался этот пейзаж под свинцовым зимним небом, скованный морозом, засыпанный снегом. Тогда из-за фиолетовых вершин Наплывали туманы, холодные как смерть, и гнали восточные ветры, и они слались по склонам и сливались с морозной мглой, стоявшей над речкой, и сама речка неслась тогда бурно и неудержимо. Она мчалась сквозь лес, наполняя окрестности своим ревом, которым нередко примешивался шум проливного дождя или вой в юге, а по берегам стояли рядами остовы мертвых деревьев. Апрель сменился маем. Это был ясный и кроткий май. Каждый день ярко синело небо, грели мягкие солнечные лучи, и ласковые ветерки дули с запада или юга. Растительность мощно провивалась повсюду. Ловод встряхивал своими пышными кудрями, он весь зазеленел и расцвел. Его высокие тополя и дубы вновь ожили, и облеклись величественные зеленые мантии. Пустые в лесу покрылись лестями, бесчисленные виды мхов затянули бархатом каждую ямку, а золотые первоцветы казались лучами солнца, светившими из земли. В тенистых местах их бледное сияние походило на брызги света. Всем этим я наслаждалась часто, долго, беспрепятственно и почти всегда в одиночестве. Эта неожиданная возможность пользоваться свободой имела свою особую причину, о которой пора теперь сказать. Разве описанная мною восхитительная местность среди гор и лесов, в речной излучине, не напоминала райский уголок? Да, она была прекрасна. Но здорово ли? Это другой вопрос. Лесная долина, где находился Ловуд, была колыбелью ядовитых туманов, и рождаемых туманами болезней. И сейчас началась эпидемия тифа, болезнь распространялась и росла по мере того, как расцветала весна, заползла она и в наш сиротский приют. Многолюдные классные и дуртуары оказались рассадником заразы, и не успел еще наступить май, как школа превратилась в больницу. Полуголодное существование застарелые простуды создали у большинства воспитанниц предрасположенность к заболеванию. Из 80 девочек 45 слегли одновременно. Уроки были прерваны, правила распорядка соблюдались менее строго, и те немногие, что еще не заболели, пользовались неограниченной свободой. Врач настаивал на том, что им для сохранения здоровья необходимо как можно дольше находиться на открытом воздухе но и без того ни у кого не было ни времени, ни охоты удерживать нас в комнатах. Все внимание мисс Темпль было поглощено больными. Она все время находилась в лазарете и уходила только ночью на несколько часов, чтобы отдохнуть. Все остальные учителя были заняты сборами в дорогу тех немногих девочек, которые, по счастью, имели друзей или родственников, согласившихся взять их к себе. Однако многие были уже заражены, и, вернувшись домой, вскоре умерли там. Другие умерли в школе, и их похоронили быстро и незаметно, так как опасность распространения эпидемии не допускала промедления. В то время как жестокая болезнь стала постоянной обитательницей Ловуда, а смерть его частой гостей, в то время как в его стенах царили страх и уныние, а в коридорах и комнатах стояли больничные запахи, которые нельзя было заглушить ни ароматичными растворами, ни курениями. Над крутыми холмами и кудрявыми рощами сиял безмятежный май. В саду цвело множество мальв, ростом чуть не с дерев Раскрывались лилии, разноцветные тюльпаны и розы. Маленькие клумбы были окружены веселой темно-розовой каймой маргариток. По вечерам и по утрам благоухал шиповник. От него пахло яблоками и пряностями. Но в большинстве своем обитатели Ловуда не могли наслаждаться этими дарами природы, и только мы насели на могилу умерших девочек пучки трав и цветов. Однако те дети, которые оставались здоровыми, полностью наслаждались красотой окрестностей и сияющей весной. Никто не обращал на нас внимания, и мы, как цыгане, с утра до ночи бродили по долинам и рощам. Мы делали все, что нам нравилось, и шли, куда нас влекло. Условия нашей жизни тоже стали лучше. Ни мистер Броколь херст ни его семейство не решались даже приблизиться к ловоду. Никто не надзирал за хозяйством. Злая экономка ушла, испугавшись эпидемии. Ее заместительница, которая раньше заведовала лоутонским лазаретом, еще не переняла ее обычаев и была щедрее. Да и кормить приходилось гораздо меньше девочек. Больные ели мало, а во время завтрака наши мисочки были налиты до краев. Когда кухарка не успевала приготовить настоящий обед, а это случалось довольно часто, нам давали по большому куску холодного пирога и ломоть хлеба с сыром. И мы уходили в лес, где у каждой из нас было свое излюбленное местечко, и там с удовольствием съедали принесенное. Я больше всего любила гладить широкий камень, Сухой и белый, лежавший посредине ручья, к нему можно было пробраться только по воде. Я переходила ручей босиком. На камне хватало места для двоих, и мы располагались на нем с моей новой подругой. Это была некая Мэри Энн Бильсон, неглупая и наблюдательная девочка. Ее общество мне нравилось. Она была большая шутница, я оригиналка, и я чувствовала себя с ней просто и легко. Мэриэн была на несколько лет старше меня, больше знала жизнь, ее рассказы были для меня интересны, и она умела удовлетворить мое любопытство. будучи нисходительна к моим недостаткам, она никогда не удерживала и не порицала меня. У нее был дар повествования, у меня — анализа. Она любила поучать, я — спрашивать. Поэтому мы прекрасно ладили, и если это общение не приносило нам особой пользы, Оно было приятно. А где же была элен Бернс? Отчего я не с ней проводила эти сладостные дни свободы? Разве я забыла ее? Или я была так легкомысленна, что начала тяготиться ее благородной дружбой? Конечно, Мэриан Вильсон была несравнима с моей первой подругой. Она рассказывала занятные истории, охотно болтала и шутила со мной в то время как Эллен всегда умела пробудить в тех, кто имел счастье общаться с ней, интерес к возвышенному. «Все это верно, читатель, и я это прекрасно знал и чувствовал. Хотя и очень несовершенное создание с многочисленными недостатками, которые вряд ли могут искупить мои слабые достоинства, я никогда бы не устала от общества элен Бернс. В моей душе продолжало жить чувство привязанности к ней» такой сильной, нежный и благоговейной, какой я редко потом испытывала. Да и как могло быть иначе? Ведь элен всегда и при всех обстоятельствах дарила мне спокойную верную дружбу, которую не могло смутить или ослабить ни раздражение, ни непонимание. Но элен была больна. Вот уже несколько недель, как мы с ней не виделись. Я даже не знала, в какой комнате верхнего этажа она находится, Ее не положили, как я выяснила, в лазарет, где лежали тифозные больные, ибо у нее была чехотка а не тиф. Мне же, по моему неведению, чехотка представлялась чем-то очень безобидным, такой болезнью, которую ход и время могут излечить. Эта уверенность поддерживала во мне и то обстоятельство, что в солнечные дни ее иногда выносили в сад, но и тут мне не разрешалось приближаться к ней и разговаривать. Я видела ее только из школьного окна, и при том очень неясно. Она была закутана в одеяло и сидела довольно далеко от меня, в саду, возле веранды. Однажды в начале июля мы с Мариан очень поздно загулялись в лесу. Отделившись, как обычно, от остальных, мы забрели в глушь так далеко, что начали плутать и вынуждены были, чтобы расспросить о дороге, зайти в уединенный домик, где жили мужчины и женщины, в этом лесу стадо, полудиких свиней. Когда мы, наконец, вернулись домой, уже всходила луна. У ворот дома мы увидели лошадь, которая, как мы знали, принадлежала врачу. Мэриэнн высказала предположение, что, вероятно, кому-нибудь стало очень худо, если за мистером Бейтсом послали так поздно. Она вошла в дом, а я еще задержалась в саду, чтобы посадить несколько кустиков растений, принесенных из леса так как боялась, что они завянут, если я это отложу до утра. Закончив посадку, я все еще медлила вернуться в комнаты. Садилась роса, цветы благоухали особенно нежно. Вечер был такой чудесный, спокойный, теплый. Все еще олевший закат обещал, и на завтра ясный день. Луна величественно всходила на потемневшем востоке. Я наслаждалась всем этим, как настоящее дитя. И вдруг во мне с небывалой остротой мелькнула мысль. Как грустно сейчас лежать в постели, зная, что тебе грозит смерть. Ведь этот мир прекрасен. Как тяжело быть из него отозванный, уйти неведомо куда. И тут я впервые попыталась осмыслить привитые мне представления о небе и аде, и отступила растерянная впервые оглядевшись кругом я увидела повсюду зияющую бездну незыблемой была только одна точка настоящая все остальное рисовалось мне в виде бесформенных облаков и зияющей пропасти и я содрогнулась от ужаса перед возможностью сорваться и рухнуть в хаос погруженные в эти размышления я вдруг услышала как открылась парадная дверь вышел мистер бейтс а с ним одна из нянек. Он сел на лошадь и уехал, и она уже собиралась запереть дверь, когда я подбежала к ней. «Как чувствует тебя элен Бернс?» «Очень плохо», — ответила она. «Это к ней приезжал мистер Бейтс?» «Да». «А что он говорит?» «Он говорит, что ей уже недолго быть с нами». Эта фраза, услышь я ее вчера, вызвала бы во мне только мысль, что Эллен собираются отправить домой, в Нортумберленд. Я бы не заподозрила в этих словах намек на ее близкую смерть, но сейчас я поняла это сразу. Мне тут же стало ясно, что дни Эллен Бернс сочтены и что она скоро уйдет в царство духов, если это царство существует. Меня охватил ужас, затем я почувствовала приступ глубокой скорби, затем желание, просто потребность увидеть ее. И я спросила, в какой комнате она лежит. «Она в комнате у мисс Темпль», — сказала нянь. «А можно мне пойти поговорить с ней?» «О, нет, девочка, едва ли это возможно. Да и тебе пора домой, ты тоже заболеешь, если останешься в саду, когда выпала роса». Няня заперла парадную дверь, я направилась по коридору в классную комнату, как раз пробила девять, и мисс Миллер звала воспитанниц в дортуар. Прошло не больше двух часов. Было, вероятно, около одиннадцати. Чувствуя, что я не в силах заснуть, и убедившись по наступившей в спальной тишине, что мои подруги крепко спят, я неслышно поднялась, надела платье поверх ночной рубашки, босиком прокралась к двери и отправилась в ту часть здания, где была комната мисс Темпль. Мне надо было пройти в другой конец корпуса, но я знала дорогу. Олившийся в окна яркий свет, сиявший в чистом небе летней луны, освещал мне путь. Резкий запах камфоры и древесного уксуса подсказал мне, что я прохожу мимо тифозной палаты, и я миновала дверь как можно быстрее, опасаясь, как бы дежурная няня не заметила меня. Больше всего на свете я боялась, что кто-нибудь заставит меня вернуться. Я должна была увидеть элен Я должна была обнять ее перед смертью поцеловать в последний раз, обменяться с ней последним словом. Я спустилась по лестнице, прошла длинным коридором, бесшумно открыла и притворила две двери, и, наконец, дошла до другой лестницы. Поднявшись по ней, я оказалась прямо перед комнатой мисс Темпель, сквозь замочную скважину, и из-под двери просачивался свет. Царила глубокая тишина. Подойдя еще ближе, я увидела, что дверь слегка приоткрыта вероятно для того чтобы пропустить хоть немного свежего воздуха в эту обитель болезни полная решимости и нетерпение взволнованные до глубины души я с трепетом открыла дверь мои взоры искали элен и опасались увидеть смерть рядом с кроватью мисс темпль полускрытой белым пологом стояла маленькая кровать а я увидела под простыней очертания лежавшей элен но ее лицо заслонял полог Няня, с которой я говорила в саду, спала в кресле. На столе тускло горела свеча. Мисс Темпль нигде не было видно. Впоследствии узнала, что ее вызвали в тифозную палату к бредевшей девочке. Я осторожно подошла к кровати и остановилась возле нее. Рука моя уже коснулась полога, но я решила сначала заговорить, а потом уже одернуть его. Мною всё ещё владел страх, что я увижу мёртвое тело. элен прошептала я тихо, — «ты не спишь?» Она приподнялась, откинула полок, и я увидела её лицо. Бледное, измождённое, но совершенно спокойное. Она так мало изменилась, что мои опасения тут же рассеялись. «Неужели это ты, Джейм?» — спросила она своим обычным кротким голосом. о нет подумала я. Она не умирает. Они ошибаются, у нее такое ясное лицо, и такой спокойный голос этого не может быть. Я села на кровати и поцеловала ее. Лоб у нее был холодный, лицо заметно похудело, а также пальцы и кисти рук. Но она улыбалась по-старому. «Как ты попала сюда, Джейн? Ведь уже двенадцатый час я слышал как пробил одиннадцать несколько минут назад». Я пришла повидать тебя, Эллен. Я узнала, что ты очень больна и не могла уснуть, не поговорив с тобой. Значит, ты пришла проститься. И, вероятно, как раз вовремя. Ты разве уезжаешь куда-нибудь, Эллен? Ты едешь домой? Да. Я собираюсь в длинную дорогу. В мой последний дом. Нет, нет, Эллен! Остановила я ее с отчаянием, стараясь держать слезы. В это время у Эллен начался приступ кашля, однако няня не проснулась. Когда приступ кончился, Эллен пролежала несколько минут в полном изнеможении, затем шепнула. «Джей, у тебя ножки озябли. Ложись со мной и укройся моим одеялом». Я так и сделала. Она охватила меня рукой, и я прижалась к ней. После долгого молчания она продолжала все так же шепотом. «Я очень счастлива, Джей». И когда ты узнаешь, что я умерла, Будь спокойно и не грусти. Грустить не о чем. Все мы когда-нибудь умрем. Моя болезнь не такая уж мучительна. Она незаметно и мягко сводит меня в могилу. Моя душа спокойна. Я не оставляю никого, Кто бы сильно горевал обо мне. У меня есть только отец, Но он недавно женился и не очень будет скучать. Я умираю молодой, И потому избегну многих страданий. У меня нет тех способностей и талантов, которые помогают пробить себе дорогу в жизни. Я вечно попадала бы в просак Но куда же ты уходишь, элен Разве ты видишь? Разве ты знаешь? — Я верю надеюсь. Я иду к Богу. — А где Бог? Что такое Бог? — Мой Творец и твой. Он никогда не разрушит того, что создал. Я доверюсь Его всемогуществу и его доброте. Я считаю часы до той великой минуты, когда возвращусь к нему. Значит, ты уверена, что есть такое место на небе, и что наши души попадут туда, когда мы умрем? Я убеждена, что есть будущая жизнь, и я верю, что Бог добр. А я увижусь с тобой, элен когда умру ты достигнешь той же обители счастья, ты будешь принятой тем же всемогущим и вестесущим отцом. Не сомневайся в этом, дорогая Джейн. Снова я спросила, но на этот раз лишь мысленно, где же эта обитель и существует ли она. Я крепче обняла мою подругу. Она казалась мне дороже, чем когда-либо. Я не в силах была расстаться с ней. Я лежала, прижавшись лицом к ее плечу. Вдруг она сказала с невыразимой нежностью. — Как мне хорошо! Этот последний приступ кашля немного утомил меня. Кажется, мне удастся заснуть. Но ты не уходи, джей Не хочется, чтобы ты была со мной. — Я останусь с тобой, моя дорогая Эллен. Никто не разлучит нас. — Ты согрелась, детка? — Да. — Спокойной ночи, Джейн. — Спокойной ночи, Эллен. Мы поцеловались и скоро обе задремали. Когда я проснулась, был уже день. Меня разбудило ощущение, что я куда-то лечу. Я открыла глаза и увидела, что кто-то несет меня на руках. Это была няня. Она несла меня по коридору в дортуар. Я не получила выговора за то, что ночью убежала кэлли Окружающим было не до этого. Никто не отвечал на мои бесчисленные вопросы, но день-два спустя я узнала, что мисс Темпли вернувшись на рассвете в свою комнату нашла меня в кроватке элен моя голова покоилась на ее плече мои руки обнимали ее шею я спала элен же была мертва ее могила на брокль кладбище в течение пятнадцати лет над этой могилой был только зеленый холмик но теперь там лежит серая мраморная плита на которой высечены ее имя, И слово Ресургам воскресну.